КЛОДИН клодин сидела там, охваченная ужасом, и слушала, как различные гости рассказывали про убийство Джонатана Миллера. Никто из них не помнил точных деталей. Это было двойное самоубийство, разве нет? Нет, парень пытался убить старика из-за денег, а старик стал сопротивляться. Я думал, все было наоборот. Я думал, Миллер напал, а парень только защищался. Я только помню, как говорили, что коттедж был залит кровью, как в сиянии, когда открываются двери лифта. Кто бы не принес статуэтку на игру, был ли этот обмен мнениями частью плана. Следующей фазой изощренной пытки. Первым упомянул о деле Миллера Бобби Альпайн, но стал бы он так открыто выдавать себя. Единственными, кто вышел живым из этой заварухи, были Клодин и Генри, сказал Стив. Клодин посмотрела на Генри. В руке он держал бокал с какой-то коричневой жидкостью. «Чёртов бармен! Она же запретила ему наливать Генри алкоголь!» Она смотрела, как он одним глотком, запрокинув голову, осушил бокал и направился к бару за новым. Клодин начала беспокоиться, что её молчание выглядит подозрительно. Она помнила, что сказала Генри. «Переиграть их!» «Лучше, чем живыми!» — сказала она. Вы не поверите, как дешево мы купили этот участок. Все испугались убийств. Девелоперы считали, никто не захочет жить на земле с такой ужасной историей. Но здесь у нас американский Запад. Покажите мне землю, на которой бы не пролилась кровь. Знаете, сколько тел похоронено в этих горах? От индейцев юты до шахтеров. Здесь одно сплошное кладбище. Это правда, сказал Кевин, выбирая подарок на столе. Чистая правда, подтвердил Джерри. Мы с Генри знали, что у людей короткая память. Рано или поздно они предпочтут игнорировать то, что здесь случилось ради вида. И мы были правы. Продав дом Лайонсом, мы получили в 20 раз больше того, что вложили. «А у тебя какая была самая большая прибыль от продажи, Стив?» Она отпила из бокала. Кевин и Джерри прыгали от счастья, потому что Кевин развернул билеты в первый ряд и пропуск за кулисы на концерт Зары в МГМ будущей осенью. Но радовались они недолго, потому что следующей была очередь Стива, и он забрал билеты. «Верни билеты Кевину», — громко сказал Генри. Слишком громко, но его было уже не остановить. «Прошу прощения». «Хотя нет, не прошу. Стив, тебя сюда никто не приглашал. Посмотри вокруг. Каждый из гостей получил нечто под названием «приглашение». Знаешь, что это значит? Ты думаешь, здесь все твое? Это неправда». «Все не твое. Слышишь меня? Понимаешь, о чем я?» «Ты пьян, Генри», — заявил Стив. Потом повернулся к Заре. «А ты что думаешь, будет ли тебе комфортно жить там, где два человека зверски поубивали друг друга?» Все повернулись и посмотрели на Зару. «Ну, я надеюсь, призраки-то здесь не водятся?» И в этот момент погас свет.